Глава 42. Старший офицер Дагар. В шатер зашла генерал. Выглядела она так же, как и когда Хаджар увидел ее в первый раз. Тугая коса толщиной с запястья Дагара, полуброня, железные юбки и перчатки и стальной тризубый венец. Разве что в этот раз она не притащила копье. Но учитывая поздний час, становилось понятно, что генерал еще не ложилась, видимо, готовилась к военному совету или занималась чем-то своим сугубо генеральским. Дагар следом вместе с воинами в шатер вошел и Колин, халёный и лощеный в белых одеждах, подпоясанных широкой шелковой лентой. Он выглядел как один из тех богатых деток которые все вечера просиживают в лучших тавернах и ресторанах города. Совсем не как солдат или воин армии. Чего не скажешь о закованных в броню господах, следовавших по пятам за генералом. И все же Хаджар был рад видеть, как на лице Колина меркнет улыбка. Да и сама леди в броне тоже словно оступилась на полусловие. Ну, их сложно было винить. Кто знает, чего они ожидали увидеть, но явно не представшую перед ними сцену. В шатре Дагара, помимо него самого и Хаджара, сидело еще двадцать лучших воинов отряда. Каждый из них, безо всяких преувеличений, стоил десятка простых солдат. И, видимо, выглядели они настолько устрашающе, что телохранители генерала приобнажили мечи. «Хватит!» тихо произнесла генерал, и воины вернули клинки в ножные. Она посмотрела на Дагара. На фоне медведя леди выглядела как дюймовочка, хрупкая и беззащитная. Вот только под ее взглядом даже могучий Дагар несколько сник. Столько в нем было решимости и власти. «Мой генерал», — старший офицер опустился на одно колено, — и ударил кулаком по левой стороне груди. Так же поступили и остальные присутствующие. Разве что три рассеченных трупа на полу не смогли отдать честь. Правда, они теперь вообще не смогут ничего отдавать. Мертвым не положено. — Что это значит, Дагар? — спросил генерал, позволяя подняться с колен. — Мой генерал, спешу доложить. Офицер Хаджар, мой помощник во время охоты в лесу наткнулся на группу разведчиков кочевников колин уже набравший в грудь побольше воздуха так ничего и не сказал генерал подошла к телам она спокойно опустилась перед ними и осмотрела лица и тела для хаджара в памяти которого все еще были свежи образы из прошлого мира это выглядело дико не похожи они на кочевников Генерал поднялась и посмотрела на Хаджара. Тот выдержал взгляд полной власти. Когда-то, когда он сильно бедокурил, на него так смотрел отец. Причем власти короля было достаточно, чтобы перед ним опускались на колени каменные статуи. Офицер Хаджар. Лишь после прямого обращения Хаджар упал на колено и приложил кулак к левой стороне груди. «Мой генерал», — произнес он с неподдельным уважением. «Расскажите мне о произошедшем». «Да, генерал». Хаджар выпрямился и рассказал все, как было, до мельчайших подробностей. Он пришел в лес на охоту, поймал след черного волка, решил, что удача на его стороне. Ветер дул в лицо, а зверь сам был занят преследованием дичи. Хаджар пошел по следу, Но тут на него вышли трое. Двое с топором, один с мечом. Все на уровне телесных рек не меньше восьмой или седьмой ступени. «И ты один одолел трех воинов восьмой ступени телесных рек?» — хмыкнул Колин. «Помнится, три недели назад ты сам был лишь на первой». «Адъютант», — предупреждающе произнесла генерал. «Но адъютант!» — Колин вздохнул и поднял ладони. Он не собирался напрямую спорить с командованием. Да, это взбалмошная девка, и подошва его сапога не стоило, но пока рано было делать свой ход. Ведь кто знает, что может произойти во время сражения с кочевниками. В гуще боя так часто умирают генералы, а их место занимают новые, более сильные и решительные. Так его учил отец. «Продолжайте, офицер Хаджар!» «Да, мой генерал!» Первым он зарубил долговязого с топором. Хаджар указал на две половинки тела. Он наглядно продемонстрировал удар, которым сделал это. Правда, пришлось сдержать призрачный клинок, чтобы тот не загубил шатер, в котором места теперь решительно не хватало. Сюда набилось намного больше людей, чем изначально рассчитывала конструкция. Потом остались еще двое. Их он тоже убил. Все закончилось быстро. Как только Хаджар очистил клинок, то сразу связал тела поясом. Он продемонстрировал окровавленную веревку, заменявшую ему пояс. «И мы уже собирались идти к вам, мой генерал», продолжал Хаджар, «как вы сами пришли к нам». «Вам уже донесли о разведчиках-кочевников?» Генерал перевела взгляд Хаджара на его меч и обратно на тела. «Дагар!» — произнесла она. «Да, мой генерал. Отпусти моих людей на ночлег. Я видела твои тренировки. Им завтра понадобится много сил». Медведь повернулся к своим подчиненным. Те неотрывно смотрели на воинов за спиной миниатюрной леди. Да. Она была генералом. Да, они безмерно ее уважали, и по одному ее требованию сложили бы головы на поле брани. Она провела их сквозь победы и сражения такие ужасные, что многим и не снилось. Но кто сделал их сильными и могучими? Благодаря кому их боялась и от того уважала вся армия? Медведь Дагар, вот кто! Для них он стоял на ступень выше любого генерала и даже короля. «Вы слышали вашего генерала?» «По койкам!» «Завтра двойная тренировка!» «Да, сэр!» Хором грохнули воины и стройным шагом, качая саму землю, ушли из шатра. Каждый из них перед выходом бросил недвусмысленный взгляд на телохранителей генерала. В шатре сразу стало просторнее. Но Хаджар не решился вздохнуть полной грудью. Ему казалось, что от закованных в латы солдат потянуло мускусом. Уж слишком сильно они вспотели, пока перед ними шли два десятка отборных богатырей. «Кажется, в наших лесах завелась шайка разбойников», — произнесла генерал, поправляя свою шикарную косу. «Адъютант Колин». «Да, мой генерал». Поручаю вам собрать группу и прочесать южные границы леса. Выступите завтра после военного совета. Вернетесь за день до начала марша». «Но разбойников этот офицер», — Колин буквально сплюнул последнее слово, «уничтожил на севере». В шатре повисла тишина. «При всем уважении, генерал», — поклонился Хаджар, «я не упоминал, что встретил их на севере». «Спасибо, офицер», — кивнул генерал. «Я тоже этого не помню. Отправляйтесь завтра, адъютант. Это мой прямой приказ». Колин секунду молча смотрел на командование, затем, громко рыкнув, вышел вон. Будь у него возможность, он бы хлопнул дверью. Но дверей в шатре не было, так что он просто так сильно взмахнул руками, что сорвал один из пологов. Хаджар мысленно показал в спину адъютанту один из самых вежливых своих жестов. Нет, он мог бы и вживую, все равно никто бы не опознал. Но ведь при леди неприлично. Трое, — несколько грустно вздохнула генерал. При них были деньги, офицер. Хаджар молча протянул три мешочка с золотыми и серебряными монетками. Я ожидаю, что эти кошельки окажутся у их семей внезапно произнесла леди. Дагар и Хаджар переглянулись. «На разбойников они мало похожи, а вот на моих солдат вполне». «Мой генерал!» Дагар и Хаджар тут же рухнули на колени. «Кто бы мог подумать, что она настолько прозорлива?» «Встаньте, офицеры!» В голосе леди звучала усталость. «Будем надеяться, что после сражения с кочевниками адъютанта повысят, и он станет генералом в другой королевской армии». Ну да, таких вот армий и генералов в стране было несколько. Хаджар служил в Северной, а были еще Южная, Восточная, Западная, Центральная и многочисленные фортовые гарнизоны, которыми тоже управляли генералы. Доброй ночи, офицеры!» «Тебя, Дагар, я жду завтра на военном совете». «Мой генерал», — поклонился старший офицер, — «позвольте привести моего помощника». Генерал окинула взглядом Хаджара. «Дело твое», — сказала она, и, выходя из шатра, на миг задержалась. «Двадцать очков чести, офицер Хаджар, это все, что я могу для вас сделать». Солдат в лагере должен чувствовать себя в безопасности, и это задача генерала. Двадцать очков. И она ушла. Хаджар протянул мешочки с деньгами Дагару. Тот убрал их в сундук и пообещал лично побеспокоиться о том, чтобы их получили семьи. Они с Хаджаром ведь не животные и не жадные до зла чиновники». А из-за и родительской глупости где-то могут начать голодать дети. Никто не желал им такой участи. Хаджар вышел из шатра начальства и отправился к своему. По дороге он увидел стоявшую в лагере генерала. Она смотрела в небо и о чем-то размышляла. Боги! Она была красива! Но в глазах Хаджара не было ни похоти, ни иных нежных чувств, лишь безмерное уважение. Теперь он понимал, почему ее так почитали два миллиона воинов. Она действительно была генералом, и скоро ему придется убедиться в этом в бою.